«Ну вот с таким взглядом вы встретили и женщину-идеал, и в совершенстве, в идеале признали все пороки. Вот вам!» Читатель может судить, в каком я был изступлении. «Все пороки? Ого! Эту фразу я знаю!» — воскликнул Версилов.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 И вот завтра я в три часа у Татьяны Палны вхожу и рассуждаю так. творит кухарка. Вы знаете ее, кухарку? Я и спрошу первым словом, дома ли Татьяна Пална. И если кухарка скажет, что нет дома Татьяны Палны, а что есть какая-то гостья, сидит и ждет, что я тогда должен заключить? Скажите, если вы... Одним словом, если вы...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 Все это начинает становиться до того любопытным, что я предполагаю, «Сам давал по десяти, по двадцати пяти просителям на крючок. Только несколько копеек умоляет поручик, просит бывший поручик, загородила нам вдруг дорогу высокая фигура просителя, может быть, действительно отставного поручика». Любопытнее всего, что он весьма даже хорошо был одет для своей профессии, а между тем протягивал руку. Этот мизернейший анекдот о ничтожном поручике я нарочно не хочу пропустить, так как весь Версилов вспоминается мне теперь не иначе, как со всеми мельчайшими подробностями обстановки тогдашней роковой для него минуты. «Роковой!» А я и не знал того. «Если вы, сударь, не отстанете, то я немедленно позову полицию», вдруг как-то неестественно возвысил голос Версилов, останавливаясь перед поручиком. «Я бы никогда не мог вообразить такого гнева и от такого философа и из-за такой ничтожной причины». И заметьте, что мы прервали разговор на самом интереснейшем для него месте, о чем он сам заявил. — Так неужто у вас и пятилтышки нет? — грубо прокричал поручик, махнув рукой. — Да у кого ж теперь каналье есть пятилтынный? Рокальи, подлецы, сам в бобрах, а из-за пятилтынного государственный вопрос делает. — Городовой! — крикнул Версилов. Но кричать и не надо было. Городовой как раз стоял на углу и сам слышал брань поручика. «Я вас прошу быть свидетелем оскорбления, а вас прошу пожаловать в участок», — проговорил Версилов. «Э, мне все равно. Решительно ничего не докажете. Преимущественно ума не докажете. Не упускайте, городовой, и проводите нас». — настоятельно заключил Версилов. — Да неужто мы в участок? — Да черт с ним, — прошептал я ему. — Непременно, мой милый. Эта бесшабашность на наших улицах начинает надоедать до безобразия. Если б каждый исполнял свой долг, то вышло бы всем полезнее.